Глава 18. Вступление в новую эпоху? Российская империя. Москва. Первое кольцо. Московский Кремль. Прием на Его Императорское Величество Владимира Романова. 14 октября 2031 года. Декада спустя. Интеграция, значит... Интеграция и слияние Владимир уже и сам не помнил, сколько раз повторял данные определения и слова Как в кругу рода, как в окружении подчиненных Либо же как прямо сейчас в окружении таких же, как он сам Таких же властимущих, тех, Те, кто решает судьбы своих империй и жителей государства А в связи с последними обстоятельствами Перемены должны произойти глобальные Как и предполагал его сын Встреча с двумя архидемонами оказалась плодотворной, хоть и произошла она еще восемь дней назад. Но до сих пор львиная доля узнанного и услышанного не укладывалась в голове государя. Целые мироздания под различным управлением. Боги, архидемоны, полубоги, верховные, посланники, хранители. Могущественные существа, которым в силах повергнуть все в хаос. Иные миры, иное мироустройство, иные расы – «Иные государства, иные порядки, все иное!» Хоть и имелась некая схожесть. «Интеграция!» Без какого-либо смущения вновь повторил одними губами император по слогам, сидя в полнейшей тишине за собственным рабочим столом сосисты с повелителем Цинской империи и императором французской. Честно признаться, его пугало не само слово, его пугало то, что за ним стояло и с чем предстояло встретиться с Земли совсем скоро. Точнее, это уже происходит. Потому как Романов прекрасно осознавал, с кем говорил и вел беседы более недели назад. Архидемоны были необычайно сильны. Необычайно. Это он отчетливо понимал. Производи схватка хоть с одним из них, и Владимир прекрасно знал, чем могла для него закончиться такая стычка. Лишь моментальной смертью. Ведь он был им неровней. Совсем неровней, И вести переговоры с такими существами О мире и общем развитии Было за гранью Но на его удивление и ошеломление Все произошло гладко Даже невероятно гладко Зиула сна и Мелисандра Муглара Путь сосуществования будет долгим Но начало положено Обе стороны подписали все необходимые договоры И что немаловажно Были произнесены нужные клятвы На все ушла неделя. Мизерное количество времени, но медлить было нельзя. Владыки Инферно не только принесли свои извинения Франциску за произошедшее недоразумение, но и сами первыми пошли на контакт как с Валуа, так и с ним. Удачное стечение обстоятельств или же чья-то заслуга? Да, все-таки заслуга. И Владимир прекрасно понимал, кому он обязан. Впервые в жизни он был обязан настолько сильно, что даже не знал, как именно отплатить за подобное. Его пугало такое незнание. Наверное, нет такого человека в империи, который умудрился добиться столь шокирующих успехов. Отправить зятя во Францию было верным поступком. А его родная мать оказалась права насчет Лазарева. От начала и до конца. Да, к Захару у него накопилось множество вопросов. И он хотел бы получить на них ответы, но... Слишком много один единственный человек сделал для государства. Слишком. И одному катаклизму известно, какой именно силой обладает князь Лазарев после настолько долгого отсутствия. Все же выдать за него Викторию являлось верным решением. По крайней мере, его дочь и внуки за спиной Захара были в абсолютной безопасности. Но ни один Владимир был столь задумчив. Его собеседники в лице Франциска Гуанди, а в данном случае еще и ближайшие соратники, по несчастью, и за на их территории врат, были в сильнейшем шоке от проделанного. Ведь эти двое, как и он, также присутствовали на встрече с архидемонами. Должен был быть еще и Амрит, но сейчас тот в дикой спешке пытался добраться до столицы Российской империи. — Скоровать не буду! — тяжело выдыхая пробормотал китаец, поднимая глаза на своих собеседников. Слишком пугающе и безумно. Для всех нас. А ведь это только начало. Вершина айсберга. Я переживаю о другом. Их сила за гранью нашего понимания. Тихо добавил Валуа, сжимая и разжимая кулак от бессилия. Если бы они захотели, то... Как видишь, мягко перебил того Романов, медленно пододвигая по столу несколько официальных бумаг. Не захотели. «Договор какой-никакой подписан, клятвы сказаны. Нам всем теперь предстоит жить в таком формирующемся мире. Ведь это действительно только начало. К тому же не будем забывать, что это шанс для нас и наших империй стать сильнее. Нужно подготовить к таким переменам и самих жителей». «Так они лишь двое из десяти. Что, если они решатся на...» Вновь закончил Франциск, но теперь пришла пора Гуанди перебивать своего брата по несчастью. Эти два архидемона одни из сильнейших. Первое и третье место среди владык инферна. Размер одного их манера, как российская моя империя, вместе взятые. Огромный мир. Да и этот диул является внушительным предводителем в своем кругу. Нам всем придется смириться с этим и вступить в новую эпоху слияния Земли с другими мирами с высокоподнятой головой. Невзгод будет еще предостаточно, я в этом уверен. Тихо заметил государь Цинской империи, обладая всех взглядом. «И только от нас будет зависеть, каким именно путем мы пройдем. Наши предки смогли обуздать силу стигом пятен и мощь самого катаклизма. Теперь, по-видимому, пришла пора и нам потрудиться для блага всего мира и человечества». «Человечество ли? Вы сами их слышали?» Усмехнулся грустно Франциск, а затем стал загибать пальцы. «Люди, демоны!» аливы, херувимы, асуры, а также множество других рас. И это я молчу о неких хранителях, что отвечает за балансы, и даже на этих словах мужчине пришлось невольно сглотнуть. Так называемых богах, существа с запредельной мощью и возможностями. Для некоторых мы со своей силой так называемые высшие и недостижимые существа, а своеобразные культы и различные религиозные группы образовывались всегда. Отмахнулся хмурый китаец. «Значит, нам было предначертано судьбой столкнуться с такими событиями. Не разводи панику. К тому же нет смысла переживать о том, на что не можешь повлиять. Мы все часть чего-то большего. И, как выяснилось, давно совсем не одни во вселенной». Гуанди прав, Франциск, улыбнулся одобрительно Романов после затянувшейся тишины. «Да, это опасно. Это до сумасшествия опасно». Однако выбора сейчас нет, и повторюсь, это шанс на развитие как для нас, так и для других рас и народов. Демоны сейчас думают аналогичным образом. Обмен опытом, технологиями, знаниями и силой – вот в чем заключено благо. Вряд ли кто-то захочет просто так уничтожать или же порабощать целый мир. Зиулы и Мелисандра не показались мне чересчур кровожадными. Смогли договориться с ними, то постараемся это сделать и с другими, если случится нечто подобное. «Взаимовыгодное сотрудничество гораздо лучше. Хоть мне и самому до конца не верится, что теперь нашим мирам придется как-то сосуществовать совместно. А врата отныне являются тем самым мостом». «Тебе легко говорить об этом, Владимир», — с некой обиды промемлил Валуа. «Вспомни, благодаря кому мы добились этого, и вспомни то, где живет парень и кем тебе приходится. И если он умудрился такого добиться, то какова сила твоего зятя на самом деле?» «Не начинай, Франц. Тебе ли жаловаться?» Вдруг скривился весело китаец, довольно прыснув. «Ты сам вовремя спохватился с Мартеллом. До меня уже дошли слухи, что поездка в Париж — это целиком и полностью заслуга Валерии. Таким образом, Захаров благодарил ее за оказанную помощь и поддержку его детям». «М -м, так и есть, лукавиц смысла нет», — усмехнулся простодушно француз. Однако уже в следующий момент взор его вновь ужесточился. «Но вы ведь отдаете себе отчет, благодаря кому удалось добиться таких успехов». «Я не знаю, что произошло, но по заверениям моей внучки Захар с ними лишь поговорил». «Поговорил. Не было никакой битвы. Думаете, что это безоставательно? «Демоны невероятно сильны. Вот только рядом с твоим зятем, Владимир, они ведут себя как послушные дети. Да и сейчас они все так же пребывают у него в гостях. Как по мне, это значит только одно». «Что мощь этого мальчика за границами твоего и моего понимания?» Заключил спокойно Гуанди. «Так и что с того, Франциск? Он и раньше был гениален. Здесь не идиоты собрались, и каждый все понимает. Сила решает многое, если не все. К тому же я думаю, что наряду с этим у Вова есть более важные дела. Мы уже разобрались в том, что у меня в Японии, Британии и у тебя разломы ведут в инферно Мировина». Тем не менее, принадлежность врат Российской империи остается загадкой. «Хватит вам», — миролюбиво бронил Романов, прервая споры двух государей, а затем, протяжно выдохнув, взглянул на Валуа. «Франциск, в одном Гуанде прав. Слепых и идиотов среди нас нет. И я прекрасно осознаю, кто больше всех остальных приложил сил к этому шаткому миру. Именно поэтому три дня назад Захар вновь занял должность моего независимого тайного советника а также пост нового министра по межинтеграционным и межвидовым вопросам. Боюсь, в сложившейся ситуации лучше него с этой ситуацией никто не справится. Поверьте мне, для государства мой зять сделал многое. Я всегда говорил, что нет незаменимых людей. Но в случае с Захаром такое правило не подходит. Именно по этой причине я окажу ему всяческую поддержку. За него ручается Ростислав. И за него ручаюсь и я с многими другими главами родов. Вот, к этому я и веду. У парня безупречная кровь. Радостно склобился китаец, глядя на Романова, а затем довольно хлопнул в ладоши. Я ведь тебе уже говорил, что у меня есть замечательная дочь. Нам только и нужно, что их познакомить, завел старую шарманку император, от чего оба других мужчины тоже закатили глаза. Майлин, красивая, как утренний рассвет. Нежная, как лепестки розы, и умна, как сотня лучших аристократок. К тому же у мальчика пустуют место наложницы. Одно твое слово, Владимир, и девочка примчится сюда. Правда, договорить Гуанди не успел, потому как в следующий миг того мягко осек сам Романов с теплой улыбкой на губах. Мой друг, ранее я, может быть, и попытался бы поговорить с Захаром на этот счет, Но, вы не сейчас, — клятвенно признался Владимир. Поэтому с этим вопросом лучше обращайся напрямую к нему. Останавливать я тебя не буду». «Здесь главное найти подход, Володя», — удовлетворенно потирая руки, проговорил китаец. «Но за разрешение благодарю». «Можешь искать свой подход, я совсем не против. Однако я считаю, что у тебя вряд ли что-то выйдет», — махнул рукой Романов, а затем протяжно выдохнул и устремил глаза в сторону окна. Но сейчас я предлагаю дождаться Амрита. Не будем начинать собрание без него. Как бы то ни было, но земля с подписанием этого договора... Тихо пробормотал тот, постукивая пальцем по столу. Совсем скоро войдет в новую эпоху. Эпоху слияния с другими мирами. И мы все должны быть готовы к грядущим событиям. «Москва. Первое кольцо» Главная резиденция рода Лазаревых. Личный кабинет главы рода. Вечер того же дня. Странно и необъяснимо. Точнее, очень странно и без его знать, что вообще творится. Вот же паскудство! Как они все могут быть настолько идентичными? Разнился лишь только размер. Вот только как показал опыт во Франции, то размер их абсолютно не важен. Или же все-таки важно?» «Как я понимаю, бессмысленно спрашивать о твоей уверенности в увиденном, да?» Спросила с тяжелым вздохом, поднимая глаза на картара и откидываясь на спинку кресла. «Увы, ну да», — уныло согласился Пал, стоя у окна и наблюдая за оживлением на улице. «Врата одинаковы, но сейчас это по большому счету бесполезная информация. С архидемонами удалось договориться». «Врата во французской, британской, цинской и японской империи ведут в их мир», — добавил мужчина, кивком указывая в сторону улицы и столпотворение людей, а также на двух владык инферно. «Удалось, но остается открытым вопрос. Кто вылезет из московских и питерских разломов?» Задумчиво проговорил я, медленно поднимаясь со своего кресла и присоединился к Картару в лицезрении весьма забавной сцены. Будь здесь кто-то из подчиненных, то земля бы ушла из-под ног. Потому как открывалось попросту безумное зрелище для любого демона, который так или иначе знаком с Зиулом и Мелисандрой. Демоны по своей натуре зловещие и жестокие. Такова их естественная суть. Тем не менее, прямо сейчас холодная и надменная правительница Маннера-зверя мело беседовала с человеческими женщинами, а сам предводитель архидемонов инферно Мировина – С наигранным ревом пытался угнаться за четверкой радостно визжащих детей и троицей. фей. В общем и целом, зрелище и вправду не для слабонервных. А ведь если взять в учет то, что девочки первые пару часов ходили бледными, после моего признания касательно двух прибывших гостей, и на пушечный выстрел не подпускали детей к незнакомым дяде и тете, то прямо сейчас преображение оказалось уникальным. «Ты им веришь?» — вдруг спросил Палат. Не опасно подпускать их так близко. Я вообще мало кому доверяю, но данное кому-то слово или обещание не держат. После кратких размышлений ответил я. Даже Зиол, этот хитрый сын сможет расположить к себе любого или же любую, но это ничуть не убавит его жестокости. Просто нужно оставаться на чеку с ним. А насчет детей и жены я не переживаю. Тепло усмехнулся я, глядя на своих отпрысков и девочек. Я прекрасно ощущаю эмоции осная. Почувствовал бы я хоть каплю ворождимости, он сразу бы подох. Ныне им движет любопытство. Его действительно заинтересовала земля и новый мир, но он та еще заноза в заднице. А она? загадочно ухмыльнулся мироходец, глядя на Милису и покосившись на меня. Она кажется слишком безобидной и постоянно что-то вынюхивает о тебе у твоих жен. С самого попадания сюда она все свое время только лишь с ними и проводит. Словно чего-то добивается. Неужели вы...» «Это было давно», — нехотя признался я, глядя на женщин, которые сидели на террасе и наблюдали за скачущим архидемоном и веселящимися детьми. «Почти сразу после разрушения Рианоры Я укрылся в инферно ненадолго и попал в манор Муглар. Она же погорячилась, а я же...» Я не стал ее убивать, лишь разрушил кое-что ценное для ее матери. Тогда она показалась мне глупой наследницей манора, что заинтересовалась последним представителем расы Рианон. Не знаю, как это переросло в краткосрочный роман, но вскоре я покинул Инферно и полилась кровь в Мировине. — Надо -да же! — лукаво прищурился Картар. — Значит, у тебя есть и такая сторона? — Ну, если честно, она ничем не уступает моей Хэри. Возможно, только в силе. Да и эта разница практически совсем не видна. Я понимаю, на что ты намекаешь, но все в прошлом. Для тебя, скорее всего. фыркнул весело картар, а после пальцем указал в окно. А вот для нее вряд ли. Женщины коварны, а уж такие, как она, и подавно. Сам порой не замечаешь, как оказываешься в их плену. Это я проверял на собственной шкуре много раз. Трепещи, рукой мы, да кто бы сомневался. Некоторое время мы так и стояли, наблюдали за неким подобием семейной идеи. Мне и самому до конца не верилось в то, что я сейчас видел на улице. Но пяток мгновений спустя вдруг раздался тихий стук в дверь, на который нам пришлось быстро обернуться. «Надеюсь, я не помешала?» — задала дежурный вопрос Фонтек со слабой улыбкой. «Все в порядке», — махнул я женщине рукой, возвращаясь на свое место. «Что там у тебя?» «Император Гуанди желает с тобой встречи». — доложила мне начальник службы безопасности. — Вроде бы хотят навестить тебя вместе с Франциском после всех твоих достижений во Французской империи. — Высоко запрыгнул мой рианорский друг. Залихватский присвистнул палат, падая в кресло. — Императоры сами уже ищут встреч с тобой. — Пустое, — скривился я. — Сам прекрасно понимаешь, зачем они это желают. — Ясен хрен, слепых среди них вроде бы нет, — хмыкнул понятливо драгон. Играючи приструнил легионы и следом двух архидемонов. В начале интеграции заключил какой-никакой ну мир. отныне ты -то теперь тот, кто ответственен за пространственные врата в государстве. Так еще и зять самого императора, его министр и советник. На каждое слово мироходца Хельга лишь с довольным видом кивала, оставила ему замолчать, как женщина расплылась в широкой улыбке и с тонками некой насмешки продолжила. Но это еще не все. К нам уже со всех ног мчится Ростислав, так что. Отец, папа! Договорить свою речь до конца фон так не успел, потому как в следующий миг до ушей донёсся перепуганный крик детей. От души раздирающего вопли, в душе что-то ухнуло, и этот же крик заставил рвануть меня Хельгу и паладок к окну. Папа, сюда! Оконную раму частины я разрушил неосознанно, когда на все возможной скорости рванул на улицу. Вот только в момент молниеносной телепортации до меня пришло осознание увиденного. Все были в порядке, и даже орхидемы наказались ошеломленными увиденному. А причиной таких криков моих детей оказалось не. Вокруг феи скапливалось странное сияние, которое медленно опутывало ее с ног до головы. Сама малышка корчилась от боли прямо на траве, а в это же время шокированные Ифа и Яни порхали над ней, пытаясь оказать хоть какую-то помощь пока все присутствующие обступили страдающую кроху со всех сторон. «Сучья кровь, надо же! Глазам не верю, это же!» «Папа, что... что с ней?» Побледневшим личиком жалобно прошептала Лика, стоя в окружении своих не менее испуганных братьев. «Помоги ей! Ну, пожалуйста!» «Вика, Валерий, не стоит этого делать, вы лишь помешаете!» Остановил я быстро обеих целительниц, которые бросились на помощь феи. «Все в порядке, милая, не переживай», — успокоил я дочь, а затем присел на колени перед ней. Сама Ния уже полностью покрылась голубоватым сиянием, и тело Крохи невозможно было рассмотреть за пеленой сгущающейся магии. «Добродетель, почему, почему вы не хотите ей помогать?» — панически запищали Ифа и Яни. «Она же страдает!» «Это лишь временно, красавица», — Улыбнулся я, бережно подхватывая комок магии на руки. «Дорогой, что происходит?» — взволнованно спросила Алиша. «Происходит чудо», — подмигнул я расслабленной жене. «Настоящее чудо! Теперь я понимаю, что именно заставляло девочек оставаться со мной. Они что-то чувствовали». И словно в подтверждение моих слов, сияние на тельце не начало ослабевать. И минуту спустя у меня на руке сидела уже не крошечная девица в коротком платьице, а что ни на есть зрелая женщина в роскошном наряде, который был сотворен только лишь из природной магии. Сама Ания кардинально переменилась. Она не только заметно подросла, но и стала на порядок взрослее. К тому же ее крылья знатно увеличились и отныне пульсировали силой. «Ну да даже!» — весело фыркнул Зиул, посматривая на едва шевелящуюся фею и почесывая задумчиво затылок. «Не ожидал!» «Лазарев, что с этой крохой?» переполошилась не на шутку Просковья, подхватывая сына на руки. «Какого лешего ты молчишь и ничего не объясняешь?» «А теперь это не кроха!» — усмехнулся я, внимательно глядя на Ния, которая только-только открыла глаза. «Добродетель!» — неверяще прошептала Ния дрожащим голосом. «Я... я... это же...» Но она все возволнованные всхлипы девчушки — Я широко улыбнулся и, склонив голову в церемониальной манере, поцеловал Фей крошечную руку. «Приветствую новую королеву-фей Ледяного леса Зеленвальда!» — проговорила радушно я, а после обратил свой взор на ошеломленную Ифу и Яни. «Отныне вы не последние своего рода!» «Удивительно! Получается, вот какова сила интеграции миров!» «Что ж, похоже, и вправду грядет новая эпоха существования!»